Я о детях подумала, сказала себе, что они, по сути, не более чем эгоистичны маленькие зверушки, и я за все прошлые годы уже достаточно им отдала. Вспомнив о матери, я пришла к заключению, что пора пожёстче относиться к её вечным жалобам. Она тоже была молодой и уж верно имела в жизни радости, о которых никогда она мне расскажет. Я растянулась на Софе. упиваясь ощущением такого всесилия, какого отродясь не испытывала. Те, кого я любила, отодвинулись, слились с серой массой, с толпой. Моя жизнь всегда была так плотна, без зазора, связана с их существованием, что казалось немыслимым, даже смешным, представить малейшую дистанцию между нами. Теперь одиночество пьянило меня. У меня было счастье, принадлежавшее исключительно мне, которого никто из них разделить не мог. Счастье даровое и бесполезное. И я чувствовал, как во мне растет могущественная, чуть ли не пугающая сила, готовая защищать его. На картину я почти не смотрела. В ясном легком утреннем освещении она все еще казалась тускловатой. Но я знала и то, что это впечатление нормально, что мне теперь нужно научиться понимать ее, жить с ней, и что отныне у меня будет столько времени для этого, сколько потребуется. Ничто ни к спеху. Она останется здесь и будет меня ждать, покорная моим желаниям. Мне вольно думать о другом, уйти, если вздумается, даже отдалиться от неё настолько, насколько захочу. Я испытала спокойное чувство собственности, полновластного обладания. когда бы то ни было и где бы я ни находилась, если угодно я смогу вернуться и обнять ее взглядом всю без остатка. Большую часть дня я занималась привычными делами, вспоминая о картине лишь от случая к случаю. Казалось, я избавилась от огромной тяжести, давившей на мои плечи, и сама вместе с тем неуловимо изменилась, хотя и вынуждена под насильственным для меня, для всех нас влиянием извне. В окружающей реальности произошло нечто такое, перед чем пришлось склониться не только мне, но и другим. На сей раз это уже не было грезой, нет. Картина, вот она, стоит там. Доказательство чему столь же материально очевидно, как вот это кольцо, что теперь так странно глядится на пальцы, а некогда служило доказательством моего супружества. Однако под вечер я снова испытала потребность увидеть картину. Зажгла лампу и тихонько приблизилась. Краски на полотне, подсвеченные сбоку, гармонически перетекали одна в другую. Голубой цвет отдавал сиреневым, сиреневый розовым, розовый уступал место светло-коштановому, который в свою очередь разовел желтел, потом становился оранжевым, а тот коричневел, принимая в себя отсветы темно-зелёного, чтобы зелёный затем расплываясь растворился в синеве пересекающей су полосы и те оказались текучими включившись в игру форм хрупких как следы самолётов в небе порой они двоились перепутываясь пропадая а затем мягко приступая в стороне где их и не ждёшь что до самого полотна оно в этом приглушённом свете приобрело персиковую бархатистость я смотрел на него изкоса и краски казалось подрагивали словно на зябкой коже ребенка. Потушив лампу, я бесшумно удалилась. Бесконечная нежность переполняла меня. Я чувствовала в себе созидательную доброжелательность, которой хотелось поделиться со всеми, кто меня окружает. Вспомнив о ненависти, объявшей меня утром, я готова была посмеяться над собой. Мне казалось, что все эти три волнения принадлежат прошлому, Я чуть не расхохоталась при мысли, что могла усматривать в своих чувствах к этой картине что-то пугающее и опасное. Ее краски так нежны, рисунок так чист, в ней есть что-то ангельское, как в невинной и безобидной красоте младенца. Я и сама себя чувствовала чистой, покинутой и полной дивной, одухотворенной любви. И с нетерпением ждала, когда же вернутся мои домашние. Мне не терпелось, что... выразить им свою привязанность доказать что я всё та же нисколько не отдалилась от них картина лишь ярче проявила во мне самое лучшее